Я сидел на коне и осматривал под ладони окрестности, внутренне продолжая кипеть от возмущения. Ну, Густов Адольф, ну, сука, ты у меня за это поплатишься. Ну, чего тебе, уроду, не сиделось в своей Швеции? Тебя что, трогал кто? И так уже оттяпал от Польши всю Лифляндию с Курляндией. Чего тебе еще надо-то? Государь! Ко мне рысью подлетел Мишка Скопин-Шуйский, на которого я возложил командование войском, двинувшимся навстречу шведам. Ну, не мне же в самом деле ими командовать. Какой из меня генерал? Татары Селим-Хана Свеев отыскали. — Где? — Айван, — Мишка указал рукой. — Верст за двенадцать отель. Много, лагерем стоят. — Король там... Неясно пока, но войско большое, может и там. Я глубоко вздохнул и выпустил воздух. Между зубов. Нет, надо успокоиться. Нельзя так заводиться, а то в самый неподходящий момент поддамся эмоциям и точно как-нибудь напортачу. Скажем, влезу и примусь отдавать распоряжение. Кладоге мы успели. Густав II Адольф не учел скорости прохождения информации и сбора войск, увеличившейся вследствие создания сети голубиных почтовых станций. Так что Москву и ближайшие губернии удалось исполчить за полторы недели. Ну Аладогу, Ладогу, которая также вследствие быстрого получения известия о начале войны, успела подойти к подкреплениям. Из Новгорода и окрестных земель, а ее воевода возвести вокруг города дополнительные укрепления, взять сходу, как те же Кареллу и Копорье, шведам не удалось. Но в ее окрестностях они порезвились знатно. И не скажешь, что цивилизованные европейцы. Впрочем, чего это я? Это только у наших, западно подлежащих интеллигентов Европа, Мол, всегда была, есть и будет светочем цивилизации и непременного соблюдения прав человека. А на самом деле они сейчас режут и грабят ничуть не меньше, чем те же крымчаки. Даже еще хлеще. Те просто полоны мали да мошну набивали, вырезая народ лишь в рамках этой задачи. А эти, уроды протестанты, Ведут себя так, будто землю от недочеловеков православных очищают. Давить, давить гадов. Уф, нет, надо успокоиться. Но перед глазами стояло грубое распятие из растущей во дворе березки и прибитой к ней жерди, на которой повисла уже немолодая русская баба с распоротым животом. Ее годовал и ребятенок, насаженный на тот кол забора, от которого и была оторвана жертва. Я даже сначала поверить не мог, что оно вот так вот. Думал, просто какой-то садист попался. Ну, мол, солдаты, ремесло такое, времена, но не суровые, так что встречаются. А потом снова нечто подобное увидел. И еще... А уж затем мне отец Исидор все и разъяснил. Мол, для их богословов, все, кто не их веры, вроде как и не люди вовсе, а грязь, вот они, мол, землю от грязи очищают. А я еще в подтверждение этому вдруг вспомнил рассказ того же легионера. Ну, мы как-то на охоте разговорились, чего вроде как отсталых и забитых русских... Все народы, что они по свою руку взяли на месте, как по описи, да еще и умножились числом. Нет, сейчас многие сокращаются, но опять же в соответствии с общероссийской тенденцией, вызванной массовым падением рождаемости. А так, жили себе и множились. А вот во вроде бы как куда более, как считается цивилизованной и правовой Америке, Индейцев вытравили почти поголовно, и легионер выдал. Оказывается, в начале колонизации Америки все конфессии столкнулись с необходимостью определиться по отношению к индейцам. В смысле, считать ли индейцев людьми. Так вот, испанцы, рассмотрев этот вопрос, пришли к выводу, что индейцы все-таки люди. Ну или как минимум могут ими стать пройдя Таинство Крещения. А англичане решили, что нет, индейцы не люди, и потому можно совершенно спокойно освобождать землю от этой грязи для расселения настоящих людей. Вот такая вот чисто протестантская этика. А с другой стороны, вполне себе правовой подход, коим лаймы всегда так гордятся – Есть решение, что индейцы не люди, значит, какие-то вопросы-то. Правда, гуманизм или хотя бы справедливость и милосердие, это ведь только по отношению к людям. А мы-то идиоты считаем, что расовую теорию в широкое, так сказать, обращение Гитлер ввел. И я ведь, когда легионер это все рассказывал, Как-то к себе, ну, и вообще к нам, русским, это и не отнес. Индейцы это ведь где-то там, далеко, на другом континенте, а тут вот оно, как оборачиваться. Ну что ж, с волками жить по-волчи, как там оно будет-то? Так вот, потом не забежайтесь. Что делать, думаешь? Мишка прямо навычился. Лагерь ставить будем укрепленный. А не навстречу с веем идти. Псков-то в осаде сидит, отбивать и надо. Нет. Они сами к нам придут. Им, чтобы псков поймать. Наше войско разгромить надовно. Иначе никакой осады у них не получится. Придется от пскова уходить, так что непременно на нас войдут. А мы пока мест приготовимся. Позиции обустроим, пушки развернем. Я согласно кивнул. Основополагающей мыслью всей нашей новой полевой тактики было утверждение, что солдаты должны лить под до боя, а не кровь во время. Вследствие чего она предусматривала максимально широкое использование полевой фортификации, что, впрочем, было вполне в духе, как современной так и перспективной военной мысли. Вон, во время Бородинской битвы, наши также еще и ретуты, и флеши, и простые окопы использовали. Так что все в тему. Войска начали разворачиваться прямо с марша. На вершине не слишком крутого холма спора застучали топоры. Там оборудовались артиллерийские позиции. Батареи 12-фунтовых орудий устраивались на древоземляных бастионах, представляющих собой срубы, заполненные землей. Позиции гаубиц были в промежутках между этими бастионами. Общая глубина нашего боевого порядка не должна была превысить 250 сажений, поэтому дальности стрельбы гаубиц хватало для того, чтобы накрыть подходившие шведские шеренги Как раз, где-то на дальности действительного огня и стрелкового оружия. Правда, в обрез. А далее должны были работать пушки. К вечеру на пушке леса были замечены разъезды шведских рейторов. Рано утром татары Касимовского уездного главы Салимхана принесли весть, что шведы снимаются с лагеря. С оборудованием позиций. Было закончено часа за полтора до подхода шведов. После этого я велел пристрелять орудия, что оказалось весьма полезным, ибо, как выяснилось, углы возвышения на двух гаубичных батареях были высчитаны неверно, и при открытии огня они накрыли бы свои войска. Вот что значит отсутствие боевого опыта. На учениях-то, Все получалось отлично, а тут мандраж, а старшие командиры не проверили, ну и так далее по цепочке. Шведы подошли к полудню. Наши войска к тому моменту уже были полностью развернуты. Основу позиции составляли пехотные полки нового строя и стрельцы, занимающие центр боевого порядка. Старецы занимали левую окраину центра, укрепив свою позицию гуляй-городом. Полки нового строя были выстроены в две линии, по пять полков в каждой, первая из которых была укреплена редутами. Еще два полка Мишка оставил в третьей линии, служившей резервом. А вся полоса перед редутами и гуляй-городом была засеяна рогатками. В промежутках... Между полковыми колоннами и баталиями стрелецких приказов располагались батареи шестифунтовых орудий, а трехфунтовые полковые были установлены непосредственно на редутах. Конница, коей в войске общим числом 50 тысяч человек, была ровно половина, располагалась по обоим флангам. Причем все керосирские полки «Мишка» сосредоточил на правом фланге, рассчитывая в нужный момент, опрокинуть шведскую кавалерию и ударить шведам в тыл.